Глава 14 «После школы я ненадолго заскочил домой, переоделся, но ждать, пока мои соседи приготовят обед, не стал. Тем более, что два обеда в день – это жирновато. Впрочем, речь скорее шла об ужине, учитывая время, в которое Джан приступила к работе. Сославшись на важное дело, я испарился. И ведь не соврал». «По дороге в горы решаю заскочить в одно место, которое давно присмотрел на карте, а потом еще у Регина про него выспросил. Книжный магазин. Вы спросите, зачем мне книжный, если есть бесплатная библиотека? И будете тысячу раз правы, но я-то стараюсь не для себя. На дворе октябрь, а Федя не ходит в школу. Проблему надо решать». И я планирую раздобыть учебники по основным предметам для среднеобразовательных школ. В империи обычные дети учатся до 10 класса, а потом либо поступают в старшую школу, либо подают документы в узкопрофильные техникумы. При этом нет острой необходимости в получении аттестата. Человек может сдать вступительные экзамены, занимаясь исключительно с гувернерами и репетиторами. Главное – справиться с испытанием». Я уже говорил, что образовательная система в России устроена очень хитрым образом. Кланы обзавелись гимназиями и лицеями для одаренных с нулевым потенциалом, так называемых претендентов, где основные усилия тратятся на боевую подготовку и пробуждение. Дальше можно и не учиться – Но существуют военные академии, в которых готовят пилотов-механикусов, экипажи-дирижаблей, разведчиков и офицеров частных клановых армий. Там же имеются факультеты целителей и каббалистов. Ну и особняком стоят семинарии, в которые набирают перспективных ребят вроде меня. У Мещан есть свои университеты, ориентированные на инженерное дело, фармацевтику, Да много на что, не связанное с оружием и войной на профессиональном уровне. В общем, Федор может обойтись без аттестата, но знания лишними не будут. Книжные разбросаны по всему фазису, их достаточно много, и люди реально читают. Думаю, это связано с отсутствием ТикТока, Ютуба и социальных сетей. Из развлечений, как я уже говорил, кино, рестораны да музеи. Но есть еще театры, спортивные состязания, всякие там аттракционы и походы в горы. Ариста упражняются с оружием на террасах, а простолюдина развивают альпинизм, живут в палатках, жарят шашлыки и упиваются чачей. Да, еще любят погонять на машинах по улицам и горным серпантинам, устраивая не пойми что на ровном месте. Ну и книги с телевизором. Я бы мог, конечно, отправиться в старый город, где расположен здоровенный комплекс библиосфера, но оттуда мне чуть дольше ехать к Кальпике, что повышает риск опоздания. Поэтому я выбрал книжную лавку «Бо», принадлежавшую какому-то китайцу. Да, вы не поверите, но в Фазисе проживает целая диаспора китайцев, перебравшихся из небесного края. Около тысячи человек». Эти ребята селятся преимущественно в одном квартале, эдаком Чайна-тауне, который здесь назван «Желтым районом». Сами же азиаты, насколько мне известно, окрестили это место Хуабу. Фиг его знают, орудуют ли там знаменитые триады, но есть подозрение, что да. Просто держатся они тихо, не суются на чужую территорию, с убытком не конфликтуют. И да, китайцы привезли с собой свою культуру, ресторанчики – и даже школу боевых искусств, в которой, впрочем, было запрещено изучение холодного оружия. Господин Бо пошел дальше. Этот предприимчивый товарищ выдвинулся за пределы Желтого района, открыл книжную лавку для русскоговорящих и заручился клановой поддержкой. Можно сказать, откололся от диаспоры, решив выйти из гетто в Большой мир. Чтобы добраться до магазинчика, я сел на канатку, Проехал ровно одну станцию, вышел на пересечении улиц Добронравова и Черных Копателей. Странное название. Ага. Лавка приютилась в Старокузнечном переулке, настоящем заповеднике домов, выстроенных еще в XIX веке. Тут же, как вы понимаете, обнаружился вездесущий винный погребок для туристов. Еще дальше работала кофейня на два столика, а через дорогу делали шаурму. Сам китаец показывался в магазине редко. Всю работу выполняли две продавщицы, работающих посменно. Звякнув колокольчиком, я вошел внутрь. И, честно говоря, протащился от атмосферы. Ряды книг чередовались с уютными закутками, в которых стояли мягкие кресла и журнальные столики. В системе хранения были выставлены какие-то глиняные амфоры, Курительная трубка с пепельницей, очки в толстой роговой оправе, парусник, запрятанный в бутылку. На стенах висели репродукции маринистов. Слева я увидел пустую кассу. Девушка-продавец распаковывала картонные коробки со свежими поступлениями. «Добрый день!» — поздоровался я. «Здравствуйте!» Продавщица выпрямилась, и я увидел, что она вполне симпатичная, хотя носит дурацкие очки с линзами на пол лица. Чем могу помочь? Ищу раздел с учебной литературой. «А что именно вас интересует?» «Учебники», — прикидываю возраст Феди, — «для третьего класса». Девушка, оторвавшись от своего занятия, направилась в глубину зала. Оттуда мне прилетел следующий вопрос — «Общеобразовательная школа? Технический уклон?» «Наверное, первый вариант». Протиснувшись между стеллажами, я оказался в дальнем конце лавки. «Вот», — продавщица начала выдавать мне тонкие книжицы. «Математика», «Русский», «Мироустройство», «Сельское хозяйство», «Природоведение». «А какой язык?» Пожимаю плечами. «Еще не узнавал, пока отложим». В итоге я решил отказаться и от учебника по сельскому хозяйству. Вряд ли Федя связывает свое будущее с крестьянским трудом. Расплатившись, я уже собирался выйти на улицу, но мой взгляд зацепился за обложку книги под названием «Легендарные боевые артефакты». На обложке был изображен воин в сияющих доспехах с красным мечом в руке. Верхняя часть лица воина была скрыта забралом шлема. На заднем фоне возвышался замок, который штурмовали полчища захватчиков. — А это что у вас? Девушка перехватила мой взгляд. — Это не продается. — Почему? — Ну, подчиненная господина Бо замялась. Продается по специальному разрешению, только для одаренных. — А сертификат годится? — Вполне. У меня, правда, его с собой нет. — Приходите в следующий раз. Продавщица была непреклонна. Я не имею права продавать такие книги мещанам. Строгий запрет распоряжение муниципалитета. У нас могут лицензию забрать. Ладно, я вздохнул. Всего доброго. Книги, продающиеся по сертификатам и спецразрешениям, это мощно. Даже аптеки с рецептами отдыхают. С другой стороны, а чему здесь удивляться? Лишнее подтверждение того, что обычные хомо-сапиенсы сапиенцы это граждане второго сорта. «Незачем простому человеку владеть информацией о боевых артефактах. Я, конечно, сомневаюсь, что эти данные не просачиваются в массы. Ничто не мешает одаренному делать деньги на перепечатывании и распространении подобных книжонок, типа советского самиздата. Вот только Инквизиция может заняться ослушниками. Этот сценарий не нужно сбрасывать со счетов. На террасах Моро сделала мне царский подарок» провела под свою ответственность в один из тренировочных киндаистских залов. Экипировку мы взяли там, причем совершенно бесплатно. Помогла протекция клана. Хорошо поупражнялись, у меня шкисти заболели. Забежали к Хасану на стакан чая, немного потрепались. Изучили коллекцию шестов и разбрелись по домам. Сидя в капсуле, я полистал учебники, но ничего интересного для себя не нашел. Разве что мироустройство помогло лучше понять организацию местного общества. Учебник простым языком объяснял, почему одаренные стоят на вершине пищевой цепочки, почему обычные люди должны им подчиняться, что такое инквизиция и все в таком духе. Мойры предстали в облике мудрых управителей, двигающих цивилизацию к совершенству и процветанию. «Если бы не Мойры, — говорил учебник, — Мы погрязли бы в кровопролитных войнах, истребили друг друга и скатились до состояния диких зверей. Незримая длань, ведущая людей сквозь тьму невежества — вот что такое совет Мойр. Что ж, все понятно. Пропаганда с раннего возраста уменьшает вероятность народного недовольства. Вернувшись домой... Я вплотную занялся модернизацией и доводкой до ума своего нагана. Как вы помните, модель 1910 года сохранила главную фишку предшественников, надвигающуюся при выстреле на ствол барабан, что предотвращает прорыв пороховых газов между зарядной камерой барабана и стволом. Вот эта деталь и позволила мне задуматься над глушителем. Поначалу напрашивался советский бромид, но недостатков у этого устройства хоть отбавляй. К примеру, бромиды нуждаются в регулярной чистке от порохового нагара, да и уплотнительные резиновые шайбы постоянно летят. Но это еще полбеды. Глушители данного типа, по моему личному опыту, нарушают балансировку из-за своего внушительного размера. Подумав, я остановился на вихревом варианте. Газы будут проходить через расширительные камеры и завихрители, менять направление вращения, остывать и терять кинетическую энергию. Небольшое количество газов вырвется вслед за пулей, что приведет к тихому хлопку. Не катастрофично, на мой взгляд. Определившись с этой деталью, я в меру своих художественных талантов набросал схему глушителя. На отдельном листке изобразил спидлодер. А чтобы окончательно закрыть вопрос, вычертил патрон с фланцевой гильзой и оболочечной пулей. Потратил уйму времени, чтобы объяснить Джан технологию бездымного пороха. Особо отметил, что в оригинале гильзы латунные, но мне нужны стальные. Понятно, что эскизы — это лишь тема для поиска в чужих снах. У морфистки может уйти несколько ночей, чтобы справиться с этим заданием. Вручив Федору учебники и купленные в киоске импер печати тетради с ручками, я сообщил, что халява закончилась. Теперь парнишка будет заниматься самообразованием под моим чутким руководством. Оружейник расстроился, но взамен я пообещал играть с ним в шахматы и понемногу учить базовым приемам самообороны. Паренек обрадовался и скрепил нашу сделку рукопожатием. Остаток вечера я посвятил тренировке. Почитав кабалистику, свернул себе мозги окончательно и решил немного подкрепиться. Знаете, что меня вымораживает больше всего? Геометрика. Это не геометрия в привычном понимании, а вспомогательная дисциплина, заточенная под симбиоз с каббалистическими знаками. Опытный создатель големов вычерчивает геометрические метрики, систему энергетических каналов, Снабжает все это знаками и получает вставку, заменяющую искусственному созданию душу. То же самое делается с компонентами механикусов и разгонителей. Без пол не разберешься. Соорудив себе бутерброд и заварив чай, я задумался над оружейным маслом. В мире без огнестрела такую штуку не достать, а Федора дергать по мелочам не хочется. Какие у меня альтернативы? Можно поискать бытовое масло для швейных машинок, но есть и проверенный вариант. Трансформаторные масла, разведенные в равных пропорциях с керосином. Отличная тема. Позволяет очистить ствол от нагара, защитить от коррозии и законсервировать для длительного хранения. Где достать? Загляну-ка на склад к Петровичу. Если не продаст, то посоветует какую-нибудь ловчонку, о существовании которой я даже не подозревал. А керосин — штука общедоступная. Займусь этим на выходных. Несколько дней в школе царило затишье. Меня никто не цеплял, друзей тоже не трогали. Ираклия и Регину я чуть ли не насильно впихнул на дополнительные занятия у мастера Моргена. Выяснилось, что им это дозволено, а мне из-за наложенных взысканий нет». Как вы понимаете, ИФУ мне тоже гимназии перестала выдавать. А стирать шмотки приходилось часто. Сенсей с нас 10 потов спускал, плюс фехтование. Мастера клинков регулярно менялись в зависимости от специализации. И у каждого были свои методы тренировок. В общем, мне пришлось купить в магазине еще один комплект ИФУ вместе с парусиновыми туфлями для занятий кунг-фу. Один раз мы задержались после уроков на фехтовании с разрешения наставницы по танту. Ираклий отрабатывал ката в связке с Игорем, а я взял на себя Регину. Девчонка быстро прогрессировала, научившись встраивать левитацию в рисунок боя. Мне приходилось непросто, а ведь она совсем не владела клинками. Вот в такие моменты и задумываешься над природой гегемонии одаренных». Книгу по боевой артефактурике я все же сумел приобрести, не поленившись заявиться в лавку босса своим сертификатом. Там уже работала другая продавщица, женщина лет сорока. Она тщательно просветила документ фонариком, проверяя водяные знаки, внимательно всмотрелась в каждую печать и подпись, и лишь после этого пробила товар на кассе. Знаковое событие произошло через три дня. Джан, оказывается, упорно трудилась над моим заданием, нещадно расходовала кипа ночам, выкапывала экспертов по старинному оружию, коллекционеров и кустарных производителей, но в итоге раздобыла необходимые чертежи, сплавы и, не поверите, формулу бездымного пороха. Я в этой ситуации почти не рассчитывал на успех, ведь Федор — классический оружейник. Ну, он призывает кожаные чехлы, конечно. Мальчик в очередной раз впечатлил. К концу недели Федя с гордостью представил моему вниманию вихревой глушитель, спидлодер и семь патронов калибра 7,62 с остальными гильзами. Не скажу, что я расплакался, но возникло острое желание расцеловать очумельца в обе щеки. Теперь мне нужно было проверить ствол и убедиться в его работоспособности. Этот пункт программы я оставил на выходные. В пятницу весь класс настроился на встречу с куратором Райнером. Поговаривали, что тот хотел обсудить успехи учеников в области пробуждения. К этому моменту я уже знал, что Райнер числится старшим инструктором дома Эфы по боевому пилотированию механикусов. Частые отлучки куратора объяснялись учениями на полигонах, сборы проходили с регулярностью, достойной лучшего применения». Мы прождали пять минут, а потом появилась госпожа Смехова и отправила всех по домам. Райнер даже записку на двери повесить не удосужился. Настроение у меня было приподнятым. Впереди выходные. Кто-то любит выезжать на пикники, проводить время в барах и ночных клубах, загорать на пляже, кататься на сноуборде. Многие тупо бухают. Я решил посвятить выходные библиотеке, чтению книг, усиленным тренировкам и вишенка на торте «Испытание Нагана». Я решил забраться как можно дальше, чтобы в пределах слышимости не было людей и домов. Сгодится какой-нибудь пустырь, лесная чаща или кусок побережья без пансионатов с отдыхающими. В качестве мишени запасусь бутылками из-под минеральной воды, а еще лучше жестяными банками – чтобы не оставлять после себя осколков. Планируя все это, я напрочь забыл о том, что моя соседка пытается наладить контакт с Хасаном. Едва переступив порог дома, понимаю, что творится неладное. Джан с Федором на энтузиазме, обсуждают покупки на выходных. При этом на террасе разложена шахматная доска, стоит графин с морсом, а рядом полупустые стаканы. «Ты за белых играешь?» — спросил я у морфистки. Девушка задумчиво кивнула. Черные фигуры захватили центр и оттеснили короля Джан в дальний угол доски. — А что за праздник? Я поставил дымящуюся кружку с чаем на парапет балкона. — У вас такой вид, словно на Гранд-базаре объявили черную среду. — Пятницу. Джан тронула обреченную ладью, затем отдернула руку и нахмурилась. — Но фишка не в этом. — Мы продаем кукри, — ответил Федя. «Уже? Я малость прифигел от такого развития событий». «А чего откладывать?» — пожала плечами Джан. «Встречаемся в сквере моряков через полтора часа. Ну, не встречаемся, обмениваемся свертками. Предупреждать надо». «Мы предупредили», — хмыкнул Федор. «Только что». Джан перебросила ладью на три поля вправо. Это было началом ее конца.